Офис компании «Тиградком», Москва, первая я Брестская улица, 9 августа, среда, 21.40. «Искушение», — негромко повторил Сантьяго. «Невозможное, порабощающее искушение». «Соблазн». Делаэрт и вячеслав даже не переглядывались, сидели, отрешенно уставившись на НАВА и пытались переварить новость. «И Асуры отдали вам такое сокровище?» — откашлявшись, спросил Гуга. «Война изменила всех», — объяснил комиссар. «Асуры начинали ее в положении властителей вселенной, первых тварей спящего. Они и помыслить не могли, что кто-то осмелится бросить им вызов. Удел остальных — поклонение великим». «А разве Темный Двор предложил что-то другое?» «Да», — после короткой паузы ответил Сантьяго. «Поклонение тьме?» — быстро спросил Мечислав. «Вселенское почитание князя». «Комиссар имеет в виду другое», — на удивление рассудительно произнес Гуга. «Что?» «Смену власти», — объяснил Нав. «Перспективу, если хотите». «Все чистолюбцы вселенной поняли, что у них появился шанс». Мы показали, что жизнь есть движение, а не статика, что вечного не существует. Никогда не думал, что услышу от вас столь высокопарные слова, комиссар. Считайте, что вам повезло, барон. Мечислав хотел съязвить по поводу последних слов комиссара, но сдержался. Понял, что любая насмешка выставит его глупцом. «А какими асуры закончили войну?» — спросил Делайрд. «Подавленными» ответил Сантьяго. Данное определение наилучшим образом описывает их состояние. Сначала они не верили, что нашествие продлится долго. Затем разозлились, сцепились с нами по-настоящему. Но у них опять ничего не получилось. Последние месяцы стали самыми тяжелыми и для них, и для нас. Не война, бойня. Никого не щадили, никто не ждал пощады. В какой-то момент даже управление войсками было потеряно. Командиры орнатов действовали самостоятельно. Вторгались в еще занятые осурами области, истребляли всех подряд. Первые отвечали тем же. «Теперь я понимаю, почему вы до сих пор испытываете к осурам такие чувства», — задумчиво пробормотал Мечислав. Нав на мгновение замолчал, бросил быстрый взгляд на барона но комментировать его слова не стал, и лишь очень внимательный собеседник мог бы заметить блеснувший в глазах Сантьяги иронический огонек. Мечислав, мягко говоря, был далек от понимания истинных причин ненависти. Ни Люд, ни Гуга не относились к очень внимательным собеседникам, а потому комиссар, выдержав короткую паузу, позволившую Деларту убедиться в искренности, выдвинутой бароном гипотезы, продолжил. «Вы спрашивали, Гуга, почему Асуры открыли нам столь ценное сокровище?» «Потому что они ненавидели нас так же, как мы их. Они потеряли всё и искренне надеялись, что тайна Железной крепости ударит по нам сильнее, чем самое смертоносное оружие. Асуры хотели изменить саму Нафь, но...» «Нашлись холодные головы. Нашлись те, чья колоссальная сила воли не позволило поддаться искушению. Нам было непросто, мы пережили чудовищный кризис. Но Навь осталась Навью и даже стала сильнее. «Ты был там?» — тихо спросил вячеслав «Нет, но я знаю. Каждый Нав знает». И запечатали самые великие сокровища Вселенной? Таким был выбор тьмы. Мы отказались от многого, но получили еще больше. Мы сохранили себя. Полагаю, в тот день, когда пал Уратай, князь пожалел о своем выборе? Не уверен. Воспользуюсь мы подарком Асуров. Катастрофа темного двора наступила бы еще раньше. Почему? Гуго попытался ответить ничего не понимающему барону, но не успел. Потому, с улыбкой объяснил Сантьяго, что сокровище принадлежало Ассурам. Они владели им. Они умели им пользоваться, они создали его, и... Они правили землей в половину меньше Нави. Люд, осознавший, как он сглупил, засопел. «Полагайся только на то, в чем уверен. Мы сделали ставку на самих себя и не прогадали». «Хорошо», — пробурчал Делаэрт. «Ваш рассказ о том, что же на самом деле таится в Железной крепости, принимается, несмотря на недомолвки». Комиссар приятно улыбнулся рыцарю. «Вы не были до конца откровенны». «Я не исследовал крепость и сам вынужден полагаться на чужие слова». Мичислав хмыкнул, чуть покачал головой. «Вы всегда найдете выход из положения». «Боюсь, что именно сейчас вы становитесь свидетелями обратного». — Я не контролирую ситуацию. — Поэтому мы и собрались, — напомнил Гуга. — Проблема у нас общая, и решать ее следует совместно. Три головы лучше одной, тем более три светлых головы. Спорить с рыцарем собеседники не стали. вячеслав пробурчал под нос что-то вроде... — Не время заниматься самовосхвалением. Сантьяго промолчал. — Сойдемся над том что Нафь призывает остальные великие дома не пытаться вскрыть железную крепость и не предъявляет свои права на нее, — продолжил Гуга. — Мы рекомендуем сохранить статус-кво, — подтвердил комиссар. — Вплоть до объявления войны? — поинтересовался барон. Сантьяго и на этот раз промолчал, но это молчание было красноречивее любых слов. Темный двор редко, очень редко угрожал, Темный двор предлагал компромисс, пытался уговорить, рекомендовал. И лишь когда сами навы приходили к мнению, что дальнейшие переговоры бессмысленны, Темный двор начинал боевые действия. — С Железной крепостью пусть разбираются главы домов, — подвел итог Делаэрт. — Если великие магистры королева захотят обсудить с князем подробности, пусть обсуждают. У нас другая задача. И жестко посмотрел на Сантьягу. «И я настаиваю, чтобы на следующий вопрос ты ответил честно. В противном случае я покину совещание». «Кажется, я догадываюсь, о чём пойдёт речь», — вздохнул Нав. «За кем мы охотимся?» — жёсткий взгляд Гуга буравил Сантьяго. «За князем», — сразу же ответил тот. «За князем?» — твой повелитель сошёл с ума. «Он же вылез из крепости, это другой!» Рыцарь тряхнул головой. — Объясни. — Я же говорил. — Искушение. — Порабощающее искушение. Сантьего отвернулся. — Мы запечатали в Железной крепости нашего князя. Нашего первого князя. Мы запечатали в ней Яргу, повелителя драконов. Нава которому мы обязаны победой над осурами. Москва, сотый километр МКАД. 9 августа, среда, 22.06. Надеюсь, ты оторвался от слежки. Вильгельм Ундер посмотрел на сына. Затем каким-то неуверенным, кривым движением провел ладонью по лбу и негромко спросил. Ты хоть представляешь, как мне тяжело слышать твой вопрос? Горечь. Невероятная горечь звучала в голосе рыцаря. Ядовитым облаком проникла она в душу молодого Ундера, но вряд ли хоть что-нибудь могло усилить рвущую ее боль. — Теперь представляю, — жестко ответил Витольд. — Теперь? — К сожалению, да, только теперь. Молодой Чуд помолчал. «Прости меня, отец». Они встретились подальше от посторонних глаз на обочине МКАД. С одной стороны летели автомобили, с другой росли деревья. С одной стороны и есть челы-свидетели, в присутствии которых особо не повоюешь. С другой можно отступить, нырнуть хоть в небольшой, но все-таки лес. Витольд появился первым, приехал на такси. Отпустил машину и минут десять стоял на обочине, бездумно разглядывая мчащихся по своим делам челов. Вильгельм подъехал на своем чироке, выбрался из машины и теперь стоял в шаге от сына. «За что простить?» «За то, что тебе сейчас тяжело», — после паузы ответил Витольд. «Тебе и матери». «И за то, что ты предал орден?» «Для тебя это важнее того, что я сказал?» «Не менее важно», — Витольд покачал головой. Горько усмехнулся и произнес. «Я не предавал орден». Возможно, я поступил неправильно, необдуманно. Но мои действия не были направлены против дома. Это точно? Да. Вильгельм вздохнул с облегчением. С громадным облегчением. Витольд увидел, что во взгляде отца появилась привычная уверенность. Для него это очень важно. Тогда говори, что натворил и как все можно поправить. Ондер-старший поверил. Увидел глаза сына и поверил. Теперь старый вояка предлагал свою помощь. Мальчик просто запутался. Ему требуется надежное плечо, чтобы опереться. «Что я натворил, я тебе скоро расскажу». Спокойно ответил Витольд. «Причем расскажу правду. Я позаботился об этом. Запомни имя. Итар Кумар». «Шас? Ты связался с Шасом? Большая ошибка». «Выслушай. У нас очень мало времени. Извини, я удивился» тар найдет тебя и все расскажет не обвиняй его ни в чем он пытался отговорить меня от чего отговорить узнаешь глаза витольда лихорадочно блеснули он облизал губы и продолжил а поправить что-либо могу только я понимаешь только я вельгерем понял все понял ундера отца удар должен был надломить но ундер рыцарь сумел вынести его Лишь зубы стиснул на мгновение. Что-то задумал. Тебе не будет за меня стыдно, отец. Клянусь. Еще несколько мгновений старый дракон смотрел на молодого дракона. Отец на сына. Не искал сомнений во взгляде Витольда, просто... Старался запомнить. Я привез все, что ты просил. Глухо произнес Вильгельм. Голос предал старого рыцаря. Показал, сколь силен был удар сына. «Но только голос. Только он!» Ундер-старший открыл багажник Чироки. «Твои сабли и артефакты!» Вильгельм не был хорошим магом. Обычный дракон. Витольд – другое дело. Его способности внушали уважение. Но, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, Ундер-младший не смог почувствовать, что их слушают. Птичку, сидевшую на ветке дерева, готовил лично мастер превращений лучший специалист Ордена по производству артефактов, и засечь его творение мог лишь равный ему маг. Птичка слушала разговор отца с сыном и транслировала его двум рыцарям, находящимся неподалеку в машине, а они с помощью хитрого устройства передавали информацию прямо в замок. — Вы все слышали, магистр? — негромко произнес один из них. — Сейчас Вильгельм отдаст Витольду оружие, и они расстанутся. — Слышал, — коротко подтвердил Франц дегир И замолчал. Рыцарь бросил взгляд на напарника. Тот пожал плечами. Пару мгновений тишины, и наблюдатель поинтересовался. Брать его? Двое в машине, еще шестеро вокруг. Среди них три командура войны. Витольд хорош, но он еще щенок против матерых волков, у него нет шансов. Но наблюдатель слышал разговор отца с сыном, и нотки, прозвучавшие в голосе, сказали Францу что его подчинённый не обрадуется, получив приказ на захват. Да и сам Дегир не испытает ничего, кроме горечи. Впрочем, горько будет в обоих случаях. Какое бы решение ни приняли, Витольд Ундер потерян для Ордена навсегда. «Дурака бы я остановил», — тяжело произнёс великий магистр. «Но Витольд Ундер — рыцарь. Пусть идёт. Это его сражение». — Да, едва слышно, — прошептал наблюдатель и громко уточнил. — Командовать отбой? — И еще кое-что. — Неужели Дегир передумал? — Проследите, чтобы Витольда не перехватили наши друзья. — Слушаюсь, великий магистр.